Глава 1. Пункт 1. Никаких девушек на общей территории. Пункт 2. Никаких вечеринок. Пункт 3. Никакого вмешательства в мою жизнь. Пункт 4. Каждый из супругов живет своей жизнью и не вмешивается в дела другого, на случай, если это непонятно из третьего пункта. Пункт 5. Брак заключается сроком на 6 лет. Пункт семь. Если один из супругов захочет создать новую семью, то каждому из нас следует прийти к приемлемому для обоих компромиссу. Пункт восемь. Супруг обеспечивает жену жильем и устраивает ее в университет, в котором учится сам. Пункт девять. Супруга оставляет за собой право дополнить список требований по мере их возникновения. Негусто. Сначала я думала, что составлю список побольше, но стоило сесть за него, как все мысли вылетели из головы. И с каждым пунктом идея этого фиктивного брака казалась мне все более безумной. Как я собираюсь жить с чужим человеком, совершенно незнакомым для меня городе? Как смогу выдержать общество этого напыщенного индюка? Но мама снова завела со мной разговор о замужестве. Там, в столице, я, по крайней мере, буду хозяйкой своей жизни. А если выйду замуж за того, кого нашла мама, мне придется всю жизнь плясать под дудку мужа и свекрови. Об учебе, как и о возможности строить карьеру, можно забыть. Домохозяйка всегда зависима и беспомощна. Уж лучше прослыть разведенкой, чем жить такой жизнью. К черту все сомнения, мне предоставляется такой шанс. Глупо было бы отказаться от него из-за такого мелкого препятствия, как Аскар. «Ты должен был прислать список», – недовольно ответила я на его поздний звонок. «Да ладно тебе, ботаничка, не будь такой скучной. Не люблю я эти СМС. И потом, с будущей женой лучше разговаривать по телефону, а не общаться через безликие сообщения», – протянул он своим соблазнительным низким голосом, явно отточенным до совершенства. Должно быть, девушки млели, когда слышали его глубину и плавность. Я же лишь закатила глаза на глупость и позерство Оскара. Ты ознакомился с моим списком. Прервала его пустую речь. Конечно, поэтому и звоню. Считай, что мой список отражения твоего, ботаничка. И да, насчет седьмого пункта. Я в принципе не собираюсь жениться, так что надеюсь и тебе не приспичит замутить с кем-нибудь любовь-морковь и испортить наше соглашение. Осведомился придурок. Как его терпеть, а? Нет, не приспичит, но это, опять же, не твое дело. Смотри пункты 3 и 4, если еще не понял этого. Сделав паузу, я решила поскорее покончить с разговором, опасаясь, что он ляпнет еще что-нибудь. И заставит меня снова начать сомневаться в своем решении. Нам нужно обговорить детали. Что мы скажем твоим родителям? Вернее, что ты им скажешь? Не боись, ботаничка, врать я мостак. Скажу, что влюбился, но жениться не хотел. Но раз они настаивают на свадьбе, то так и быть. Оформлю отношения. Но стой, кто мне действительно нравится. Вполне в твоем стиле. Главное, правдоподобно. Согласилась я. Но думаю, не нужно спешить. Будет выглядеть подозрительно, если всего лишь через пару дней после своего приезда ты заявишь такое родителям. Давай так, погуляем с недельку. Засветимся вместе в паре людных мест. И сплетницы точно донесут, что видели нас гуляющими в парке. Возьмем с собой диляру, чтобы подчеркнуть серьезность твоих намерений. Не удержавшись, сострила я. Супер! Тухнуть вместе с вами в парке. Лучшего времяпрепровождения и не придумаешь. Недовольно протянул он. Я вообще-то тоже не горю желанием ходить с тобой на свидания. Пусть даже и не настоящие. Твоя слава идет далеко впереди тебя. Но, в первую очередь, я думаю об успехе нашего плана. Так что будь любезен, веди себя достойно и мило. Как и полагается жениху. «Не говори этого слова!» Сказала Скар таким тоном, что я явственно представила его кислую физиономию. Даже фиктивно оно звучит ужасно. «Вот и думай о том, что если наша затея провалится, ты станешь настоящим, а не фиктивным мужем. Возможно, это подарит тебе дополнительный стимул». «Поверить не могу, что вы и впрямь собираетесь сделать это!» — воскликнула Диляра, забывая о своем кофе. Мы сидели в парке, где и осенью гуляющих было ничуть не меньше, чем летом. Только вместо того, чтобы освежаться мороженым, все грелись с помощью кофе. Мы расположились на лавочке со стаканчиками карамельного латте и обсуждали дальнейшие действия. Ты слишком часто это повторяешь, Диля, закатил глаза Оскар. В этом я была с ним полностью согласна. За неделю наших ежедневных прогулок подруга могла бы уже и привыкнуть. «Я все ждала, что вы передумаете. Но если сегодня вечером я должна буду рассказать обо всем маме, все это перестанет быть игрой». «Это вообще-то наша жизнь», – обиженно протянула я. «Нам не до игр или шуток». «Ну извини, просто если кто услышит, решит, что вы сумасшедшие, и я вместе с вами». «Но я помогу вам!» Вскочив в славке, где она сидела между нами, чтобы соблюсти приличие, Диля хитро стрельнула глазками в сторону Оскара. «Братик, надеюсь, ты не забудешь в будущем о моей помощи и окажешь мне ответную услугу!» «Ах ты, маленькая шантажистка!» Тот вскочил с места, грозно надвигаясь на нее. «Во всем должна быть своя выгода!» Она показала ему язык, обегая вокруг лавки, чтобы он не смог добраться до нее. Я лишь покачала головой на их ребячество, слишком взволнованная тем, что должно было случиться завтра. Ведь если родители Аскара согласятся на этот брак, мне придется сказать и о своем решении выйти замуж по собственному выбору. «Мам, да я вообще не думала о женитьбе. Это вы с отцом поставили мне такие условия», – возмущался Оскар. Но раз жениться все равно придется, то хоть на той, кого я сам выберу. Когда соседка сказала мне о том, что видела вас в парке, я решила, что ты просто увидел гуляющих девочек и подошел к ним. А ты, оказывается, и впрямь на свидание бегал. Залина хорошая девочка, Оскар, и если это твоя очередная шутка, то берегись. На этот раз я не стану останавливать отца от крайних мер, пригрозила ему тетя Ханифа. «А что, есть что-то похуже того, что он уже сделал?» – фыркнул этот самоубийца. «Он и так вырвал меня с учебы посредине семестра, а я, между прочим, на третьем курсе. Это самое важное время, чтобы понять. Хватит вешать мне лапшу на уши. Ты на третьем курсе, хотя должен был быть уже на четвертом». «Ну, началось». Я с замиранием сердца наблюдала за их перепалкой. Радуюсь, что Диля догадалась включить для меня видеосвязь. К счастью, спор скоро закончился. Ей удалось уговорить мать, заверив ту в серьезности намерений брата и в том, что лучшей девушки ему не найти. «Ну вот и все. Можешь готовиться к смотри нам, подружка!» Заликовала Диля, войдя в свою комнату. «Не вижу радости, Лин!» Усаживаясь на кровать, заметила она. «Да рада я, рада. Только волнуюсь. Мне же теперь предстоит сказать об этом маме, как представлю ее возмущение и упреки. Ну и пусть. Поворчит и успокоится. Хватит хандрить. Все складывается так, как ты и хотела». Поговорив и дав ей себя успокоить, я все же нашла в себе силы для разговора с матерью. И если вначале она возмущалась и причитала, какой неблагодарная я выросла, то стоило ей узнать, чей сын придет ко мне свататься, она тут же воспряла духом, почти забыв обо всех своих возмущениях. Теперь осталось только пережить эту свадьбу, которая станет моим билетом в новую и столь желанную жизнь.